Леонтьевский переулок. В феврале 1936 года в газете «Правда» была опубликована статья «Сумбур вместо музыки» об опере «Леди Магвит» Мценского уезда. В статье, содержащей необоснованно резкую критику оперы Шостаковича, прозвучал и раздраженный выпад против Мирхольда. Левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова, Это перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт Мирхольдовщины в умноженном виде. завязала широкая дискуссия о формализме. Нередко в нем упрекали и художников, искусство которых не давало ни малейшего повода для таких обвинений. Например, Мартироса Сарьяна, Петра Кончаловского, Владимира Фаворского и других. Дискуссия часто затрагивала Мирхольда и его театр. Славцо мирхольдовщина стала употребляться как своего рода синоним слову формализм. В их статьях и выступлениях прямо выдвигалось требование отстранить формалиста мирхольда от руководства театром. Мирхольд предпринял попытку отвести удар и выступил в Ленинграде с нашумевшим докладом Мирхольд против Мирхольдовщины. Он старался не очень ловко, но горячо защитить Шостаковича, говорил о своих ошибках. Здесь, отмечалось, однако, в газетном отчете, Мерхольд был недостаточно самокритичен, менее последователен и не так резок, как в характеристике общего состояния нашего театра. Основной пафос доклада Мерхольда был в обличении, часто, в свою очередь, необоснованном и несправедливым, других режиссеров, которые механически заимствуют у него его формальные открытия, применяют их необдуманно и не к месту. Кроме того, Мирхольд сказал, что, обличая формализм, участники дискуссии нередко рассуждают лишь о форме, изолируя и отрывая это понятие от смысла и содержания сценического творения. Это, — предрекал он, — может вызвать у художника формофобию. Художник может потерять форму, а это для него гибель. Словно бы намереваясь собственным примером подтвердить справедливость этих слов, Мерхольд, по-видимому, именно в состоянии формофобии, ставил неудачную явно противопоказанную ему по стилю драму сейфуллиной Наташа. Пьеса была доведена до генеральной репетиции. Гладков потом вспоминал, с какой тяжестью в душе она смотрелась. Настолько трагически беспомощным оказался неувлеченный Мерхольд. Мерхольд, пробавляющийся своими отходами. Режиссер признал свою неудачу, спектакль не был выпущен, и в руках у его противников оказался еще один аргумент. Гостим провалил совместную пьесу. Выступление Мерхольда против Мерхольдовщины действия не возымяли. Его самокритика была воспринята как недостаточная, половинчатая. В театре возлагали большие надежды на подготовленную Мерхольдом постановку спектакля «Одна жизнь» по роману Николая Островского «Как закалялась сталь». Спектакль готовился к 20-летию октября и задумывался как высокая трагедия. Мьер репетировал с подъемом, его воодушевляла мысль, что он воплощает образы книги, которые волновала тогда всех читателей, особенно молодежь, воспринималась как крупнейшее событие советской литературы. Опубликованы воспоминания автора инсценировки Габриловича, некоторых актеров, участвовавших в спектакле, Боголюбова, Самойлова. Свердлина, особенно подробные и выразительные, Снежницкого. Все они в один голос говорят, что на этот раз Холду наконец удалось осуществить свою мечту и создать целостный трагедийный спектакль. После генеральной репетиции в артистическую уборную Самойлова, который играл Павку Корчагина, ворвался Эйзенштейн. «Только что я увидел на сцене настоящий революционный порыв и настоящего революционера». Комиссия Комитета по делам искусства главе с Керженцевым, тем не менее, не приняла спектакль. Трагедийная тема была воспринята как тема пессимистическая. Мерхольда упрекали, будто он не нашел достойного завершения спектакля. В финале у Мерхольда больной и слепой Павел Корчагин выходил на трибуну и произносил, обращаясь прямо в зрительный зал, большой монолог о смысле жизни, о революции. Этот монолог потряс Эйзенштейна. Но Керженцева покоробил. Непонятный и трагедийный спектакль повлек за собой ликвидацию театра Мерхольда. Одна жизнь так и не была показана широкой аудитории Работу это оценили как идейная фиаско режиссера. 17 декабря 1937 года в «Правде» появилась статья Керженцева. Называлась она «Чужой театр». 7 января 1938 года Комитет по делам искусств принял постановление о ликвидации государственного театра имени Мирхольда. Мотивировалось решение тем, что театр имени Мирхольда в течение всего своего существования не мог освободиться от чуждых советскому искусству, насквозь буржуазных, формалистических позиций. От Брюсовского переулка, дом номер 12, где жил Мирхольд, до Леонтьевского, дом номер 6, где жил и работал Станиславский, рукой подать. Неторопливым шагом, гуляючи, Мирхольд мог бы дойти до Станиславского за 10 минут. Но эта маленькая дистанция долго оставалась непреодоленной. Если в середине 20-х годов Станиславский и Мирхольд частенько между собой общались, Мирхольд побывал тогда в художественном театре, на Пугачевщине, на Горе от ума, на Горячем сердце, а Станиславский у Мирхольда на Великодушном Рогоносце и на мандате топ-30-е годы Мирхольд постоянно посещал мхат. Станиславский же не бывал в гостиме. Он по болезни вообще опасался покидать Лентьевский и даже в художественном театре показывался все реже, в другие театры ходить перестал. Однако же, когда речь заходила о Мирхольде, Станиславский изумлял собеседников неожиданными отзывами. Предполагалось, что Мирхольд в его глазах. Паршивая овца, отбившаяся от стада. Теперь ты уж совершенно чуждый ему человек. И все-таки логике, вопреки, не желая даже и вспоминать недавние выпады Мерхольда против тети Мани и дяди Вани, не совсем недавние насмешки над Вишневой квадратурой и психоложеством, прозвучавшие в бане, Станиславский в 1931 году, например, в ответ на неожиданный вопрос Марджанова, кого Константин Сергеевич намерен оставить своим наследникам, приспокойно ответил — Мирхольда. Февральский опубликовал запись из блокнота Станиславского, сделанную в 1936 году. «Передать филиал Мирхольду, соединив нашу и его труппы. МХАТ — отдать Немировичу Данченко. Мне для студии — филиал, пока там наши оперы. Мирхольд — его театр. При этом я ему создаю труппу, переживания. Он биомеханика и постановщик у меня. Кроме того, общее управление над всеми этими театрами. Художественная часть, я, Немирович Данченко, Мерхольд. Готовность Станиславского учить актеров Мерхольда переживанию, а своих артистов по доброй воле отдать в кабалу биомеханики да вдобавок еще и доверить Мирхольду постановку у себя, то есть в любимой оперной студии. Можно не сомневаться, если бы ученики Станиславского в 1936 году узнали о его намерениях, они были бы потрясены. Впрочем, потрясение им все же довелось пережить. Редколлегия стенной газеты Оперной студии в сезон 1936-1937 года попросила Станиславского ответить. Кого он считает лучшим советским режиссером? Станиславский, не раздумывая, сообщил. Единственный режиссер, которого я знаю, — это Мейрхольд. Трудно сказать, решилась ли стенная газета придать гласности его невероятные слова. Но по свидетельству Кристи до студийцев они дошли и шепотом передавались из уст в уста, не дошли, по-видимому, до Мирхольда. Если Станиславский в 30-е годы неожиданно лестно отзывался о Мирхольде наедине со своими собеседниками или в узком кругу, то Мерхольд в эту самую пору говорил о Станиславском едва ли не, не всякий раз, когда поднимался на трибуну, и очень часто на репетициях, на беседах у себя в театре. Возникало впечатление, будто он рвется к Станиславскому, жаждет общения с ним. Да так оно и было. Он всячески стремился развеять миф об антагонизме, якобы существующем между ним и Станиславским. Миф этот с годами становился все навязчивее, и формалисты Мирхольда упорно противопоставляли реалисту Станиславскому. А Мейрхольд из года в год повторял утверждение, что Мейрхольд и Станиславский — антиподы неверно. В такой заскорузлой статичности тезис этот неправилен. И Станиславский и Мерхольд не представляет собой что-то законченное. И тот, и другой находится в постоянном изменении. Мерхольд говорил, что в феврале 1935 года, в те же самые дни, Станиславский подробно расспрашивал всех и каждого о Мерхольдовской постановке пиковой дамы. И одному из музыкантов, сказавшему, что изменения в партитуре Чайковского, произведенные Мерхольдом, возмутительны, с детской простотой возразил. Но ведь либретто старых опер, они же часто до смешного наивны. А ремарки, тут Станиславский сделал большие глаза, они же бывают просто оскорбительны для режиссера. И он вызвал к себе ассистента Мирхольда по «Пиковой даме» Басилова и самым дотошным образом выпытывал у него все подробности Мейрхольдовской оперной постановки. А через год Мирхольд, споря с критикой, заругавший спектакль Станиславского, Кармен, Восторженно говорил, «Надо ходить и учиться у этого большого мастера. Какое изумительное богатство умных мезансцен. Однако, несмотря на усилившийся интерес друг к другу, Станиславский и Мерхольд долго не могли повстречаться. И коротенькая прогулка с Брюсовского на Леонтьевский, о которой мечтал Мерхольд, все не получалось, откладывалось, что-то мешало. Только летом 1937 года Мерхольд побывал на Леонтьевском, и их со Станиславским беседа длилась три часа. Итоги разговора в изложении Мерхольда выглядят так. «Мы — две системы, друг друга дополняющие. Константин Сергеевич отказался в своей системе от многого, что вошло в его систему от Минингейцев. Я в своей системе взял многое из того, что я... В начале моей деятельности отрицал, не брал от Константина Сергеевича. Мы провели вместе три часа, и в эти три часа выяснили, что у нас нет принципиальных крупных расхождений, что эти две системы найдут единство. Разумеется, данное резюме составлено в самых общих выражениях, но главная его мысль о возможности какого-то сближения со Станиславским и даже сотрудничества с ним получила внезапное подтверждение, когда гос Тима не стало. В этот момент руку помощи Мирхольду протянул никто иной, как Станиславский. Благородство и красоту его поступка переоценить невозможно. Переполох же, который вызвал этот шаг Станиславского в его ближайшем окружении, трудно передать. «У Кости всегда были причуды», — говорила Зинаида Сергеевна Соколова, сестра Станиславского, режиссер и педагог его оперного театра. По идее Станиславского, именно к деятельности в оперном коллективе, независимо от МХАТ, привлекался Мерхольд. Мерхольд чужой для нас, ему враждебны наши традиции», — утверждали другие. Мерхольд есть Мерхольд, многозначительно замечали трети. На все возражения Станиславский отвечал коротко. Мерхольд нам нужен». Ему пришлось перебарывать не только смятение собственных сотрудников, но и сопротивление Комитета по делам искусств. Инициатива Станиславского и доверие, которое он оказал Мирхольду, шли вразрез с недоверием, выраженным комитетом и с провозглашенным Керженцевым в печати категорическим отрицанием за Мирхольдом каких бы то ни было творческих успехов или заслуг. Однако авторитет Станиславского был непререкаем, тем паче, что Константин Сергеевич объявил «всю ответственность он принимает на себя». В мае 1938 года появилось сообщение, что Мирхольд назначен режиссером оперного театра Станиславского. Впоследствии высказывалось и неоднократно предположение, будто Станиславский с распростертыми объятиями призывал к себе Мирхольда как блудного сына, одумавшегося и раскаявшегося в былых прегрешениях, будто возвращение к Станиславскому означало эстетическую капитуляцию Мирхольда, его коноссу. Эта наивная гипотеза проще всего опровергается словами Станиславского. «Мирхольд нам нужен». Станиславскому нужен был не Мирхольд, причесный под Станиславского, лишенный собственных идей, способных только глядеть ему в рот и поддакивать. В такого рода помощниках Станиславский недостатка не испытывал. Константин Сергеевич нуждался в самостоятельно мыслящем, дерзком и оригинальном помощнике-оппоненте. Конкретные сведения о работе Мейрхольда в оперном театре Станиславского не дают никаких оснований думать, что, оказавшись рядом со Станиславским, Мерхольд изменился, преобразился, перестал быть самим собой. Если бы и захотелось этого, конечно, не добился бы никаких успехов. Губительность идеи компромисса он уже изведал во время горького эксперимента с Сейфулинской Наташей и, кроме всего прочего, любой мыслимый компромисс все равно не мог перечеркнуть четыре десятилетия, пройденные своим путем. Мирхольд оставался Мерхольдом. Другой вопрос — насколько, в какой мере Мирхольд мог тогда, в 1938 году, оправдать ожидания Станиславского. Одна из помощниц Станиславского — Чернецкая — хорошо запомнила тот день, когда Мейерхольд впервые появился в знаменитом Онегинском зале на Леонтьевском на занятиях оперной студии. Лилина и Соколова пришли раньше, успокаивали студентов, все ждали, наконец открылись двери на пороге Константин Сергеевич и Всеволода Константин Сергеевич — нарядный, потянутый, праздничный и ласковый, Всеволода Емельевич в помятом костюме, плохо причесан, суровый и мрачный. Все вскочили и молча стояли, пока не уселись Константин Сергеевич, Всеволод Емельевич, Мария Петровна, Зинаида Сергеевна и другие. Студия молча стояла и ждала распоряжения. Приготовили уже налаженные выгородки для снегурочки. Константин Сергеевич сидел, очень выпрямившись на стуле. Он не сел в мягкое кресло. Оно располагает к разваливанию в нем а Константин Сергеевич, очевидно, хотел быть более официальным и праздничным, и, главное, гостеприимным. Мягкое кресло он предложил Мейерхольду. Сел ты мельчь, уселся, то есть, скорее, улегся в него. Ноги у него были длинные, он их не согнул в коленях, а вытянул. Голова оказалась на середине спинки. Он полулежал, углы рта были опущены, глаза полуоткрыты. Руки не опирались на подлокотники, а висели как плети. Константин же Сергеевич сидел, как на великосветском балу. Сидел, как сидели молодые люди, готовые каждую минуту вскочить и покружиться с милой дамой в туре вальс. Он сидел так легко, так изящно, что казался балетным кавалером, ждущим своего выхода. И так руки висят, как плети, прическа растрепана, глаза полуоткрыты, костюм помятый. Вот портрет Мейерхольда 1938 года. Да и сохранившиеся последние его фотографии о том же говорят. Всю жизнь Всеволод Емильевич одевался обдуманно, напоказ. Его внешний облик всегда соответствовал тому, как в данное время он понимал свою жизненную позицию, какое избрал социальное и театральное амплуа. Из дома он выходил на улицу, будто из-за кулис на сцену. На зубок, зная сегодняшнюю роль, и выбирая самую подходящую манеру держаться, походку, пластическую форму, костюм. Художники и фотографы запечатлели множество мейерхольдовских метаморфоз. То щеголеватый эстет, то богемного типа свободный художник, то суровый фронтовик поры гражданской войны, то ходячее воплощение строгого и рационального урбанизма, кажется, даже и не человек искусства, а инженер-механик. То, наоборот, олицетворение артистизма, то чуть ли не ученый, какой-то профессор. Очень редкие домашние фотографии Мирхольда, зафиксировавшие его вне образа, летом где-нибудь на даче. А в 1938-1939 годах Мерхольд словно бы махнул на себя рукой. На режиссерской конференции 15 июня 1939 года выступал Неслыханное дело без пиджака, белая рубашка в полоску, небрежно повязанный галстук. Правда, стояла жара, но ведь совсем еще недавно Мерхольд в любую погоду восхищал окружающих оригинальным с безупречным вкусом сшитым костюмом, крахмальной белизной сорочке, элегантной артистической бабочкой или красивым галстуком. Контраст между подобранностью, грацией, свежестью Станиславского и вялый, расслабленный пластикой пришедшего к нему в помятом костюме Мейерхольда выражал с горькой наглядностью всю разницу их тогдашнего мироощущения. Станиславский, которому осталось жить лишь несколько месяцев, знал всем существом своим, чувствовал, что ему предстоит не смерть, но бессмертие. Мучаясь многими проблемами, которые оставались нерешенными, подчас болезненно переживая мнимые, и действительные измены учеников, Станиславский не сомневался в том, что подвиг его жизни в искусстве по достоинству понят и оценен. А Мирхольд, которому предстояло ненадолго, на полтора года, Станиславского пережить, с горечью думал, что вся его творческая деятельность перечеркнута. Прошлое сброшено со счета, будущего нет. Художник, воспетый в стихах Маяковского, Багрицкого, Пастернака, Ахматовой, режиссер о котором в былое время сочувственно или с восторгом отзывались Чехов, Горький, Блок, Андрей Белый, Вахтангов, Луначарский, Эйзенштейн, Михаил Чехов, Шостакович, молодой тогда еще безвестный назым Хикмет и всемирно известный Гордон крек жил с предощущением беды. «На меня направлен сумрак ночи». Вот что он чувствовал, хотя Пастернак не написал еще эту строчку. Ему не дано было знать, что пройдет всего два десятилетия, и в нарастающем славы имя Мирхольда вновь будет возвращено истории мировой сцены, что его театральные идеи получат широкое распространение, что его театральное наследие будет издано а спектакли станут предметом самого пристального изучения. Прошли годы, десятилетия, почти никто не знает, что здание концертного зала имени Чайковского поныне окружено оставшимися в неприкосновенности стенами бывшего театра Зон, теми стенами, грубый кирпич которых видели зрители Зорь и великодушного органосца. Стенами, слышавшими голосами Мирхольда и Маяковского, чей памятник высится тут же, рядом, на площади, названные в честь автора мистерии Буф, Клопа и Бани. Мало кому ведомо, что каменная коробка, внутри которой впервые сыграны Мирхольдовский лес, ревизор, мандат, горе от ума, цела по сей день, хотя и скрыта от наших глаз слоем цветной штукатурки, заслонена колонадой, но вне этих стен искусство Всеволода Эмильевича Мирхольда живет и существует поныне. У мастера были десятки талантливых учеников и последователей. Они, в свою очередь, воспитали большую плеяду режиссеров и актеров. Кроме того, хорошо известно, что театральные идеи передаются не только от учителя к ученику. Они обладают энергией саморазвития. Разрешая былые противоречия, Время подхватывает и внедряет в театральный язык средства выразительности, приемы и формы, способные расширить возможности искусства и, значит, дать новые минуты потрясений зрителям, которые заполняют театральные залы. Конец.